Глава 4. Девушка из леса. Киран появился на женской половине своего особняка так быстро, что надзиравшая за порядком служанка едва успела сообщить госпоже о возвращении из похода её дорогого супруга. Он лишь сбросил плащ на руки рабу и прошёл к царевне Джаяле как был. небритый, с въевшимся запахом конского пота и пожарища, и что уж совсем неприлично, без малейшего следа белил на лице. Дочери покойного государя сидели в комнате с завешенными окнами в полумраке и тихо разговаривали, вспоминая и оплакивая отца. Никаких сластей не было им подано, только травяной напиток, такой же горький, как слёзы отчаяния. Обицаревны в знак скорби сняли все свои украшения и надели белые одежды цвета зимы и смерти. Ни единой золотой вышивки не украшало их, ибо солнце Арата закатилось, и все его отблески погасли. Джаяли сперва изумлённо отпрянула, не узнав мужа, но вовремя спохватилась и при встала приветствуя его: "Дорожайший мой супруг! Что всё это значит?" "Хоша удача всё-таки отвернулась от меня", буркнул Киран, падая в низкое кресло. "Но посланник Ганец сообщил, что вы разгромили дошу губов накхов", с недоумением глядя на мужа, произнесла старшая царевна. "В столице готовятся праздновать вашу победу?" Е потерепился. "Глупая самонадеянность. Вы схарха, неужели они победили?" скочил Аюна. Нет, скривился Киран. Мы на голову разбили их. Они попались в мою западню. Мы уничтожили их обосы большую часть войска. Удалось захватить живьём даже нескольких воинов, хотя почти все они по пути сюда умерли от ран. Но когда я загнал их недобитков в зарослях камышом плёс, мне показалось, что дело решено, а им некуда деваться. На твою любезность, жених, извечительно обратился он к Айони. сумел ускользнуть от меня. уж не знаю, какие дивы помогли им переправиться через реку. течение там сносит кони, а не то, что человека. но они это сделали. наместник скрипнул зубами. а напоследок подожгли степь. у нас большие потери, сгорело много колесниц. Слава, огонь сделал то, что не смогли наххи. Но и они постарались. Я поставил на противоположном берегу отряд, чтобы добивать тех, кто ухитрится переплыть реку. Но эти ублюдки, увидев, что мы побеждаем, устроились обедать. Когда из реки появились наххи, они не успели даже схватиться за оружие. Их там вырезали всех до одного и по делом. Но Ширам жив или мёртв? Хмурис спросила Аюна. Он метался по полю боя ища смерти, но среди мертвых его не нашли. Судя по тому, как слажено ушли змеиные дети, он всё ещё жив. И сейчас, вероятно, уже на пути в Некхаран. Значит, скоро сте нас ждут беды. Но разве ты не показали нам всю силу? Спросила его жена: "Разве они не сбежали, как побитые псы?" "Джаяли, прошу тебя, помолчи", досадно оборвал её Киран, будто только сейчас замечает, что говорит с женщинами. "Нахим мстительные твари. Да, мы напомнили этим выползнем, что такое сила ариев. Но теперь, усвоив этот урок на собственной шкуре, Они примутся воевать по-своему, бить из подтишка, жалить из-под каждого пня. Их. Я мог закончить всё одним ударом. Если бы я могла что-то сделать. А Юна сжала кулаки. И это ведь всё из-за меня. На глазах младшей царевны заблестели слёзы бессильного гнева. ни одна во всём виновата. Раздражение Кирана куда-то вдруг улетучилось. Он молча уставился на Аиону, будто изучая её. "А ведь это может быть как раз то, что надо", подумалось ему. Как волчья стая идёт на стон раненого оленя, так и Шрам может прийти на зов этой девчонки. Должно быть, он питает к ней сильные чувства. Иначе с чего бы вдруг впал в такую ярость? Поднял мятеж, пролил кровь ариев. Цвет очей моих, обернулся он к супруге. Оставь нас ненадолго. Мне нужно поговорить с айуном о государственных делах. Но я тоже я велел тебе оставить нас. В ласковом голосе Кирана звякнул металл. "Я покоряешь". Скрывая гнев, склонила голову Джаяли. Она поднялась и вышла, всем своим видом являя величественное смирение. Киран встал и подошёл к свояченице. "Да, Аюна", заговорил он жёстко. "Ты виновата. Твоя неподобающая склонность к махночу стала камешком, сорвавшим лавину". Когда бы не ты, Шерам бы по-прежнему верно служил твоему отцу. А наш добрый государь был бы жив и здоров. И множество воинов, погибших в степи, сгоревших заживо и задохнувшихся в дыму, сейчас были бы живы. А теперь в стране назревает смута, равный которой не было с первого дня Радты. Ты сестра моей жены, а стала быть моя близкая родственница. А ещё ты, давай спокойного государя. И быть может, никто, кроме меня, не осмелится сказать тебе правду. Но мы сейчас не в том положении, чтобы я усложждал твой слух. Именно твои нелепые шашки привели державу на край гибели. Киран прервался, глядя на жестоко страдающую девушку. Но возможно ли ж ты теперь можешь спасти нас? Я Аюна поперхнулась собственными невысказанными словами, но, взяв себя в руки, пылко воскликнула. — Я готова сделать все, что угодно, только бы искупить свою вину. — Это слова истинной дочери Солнца. Керан церемонно склонил голову. — Но что я должна сделать? — Ты отправишься в Двару, нашу крепость на Южном Тракте. Это совсем недалеко от земель Накхов. Я дам тебе стражей и свиту. Возможно, освобожу пару накхов. Ты сможешь привести их в знак доброй воли. Ты хочешь, чтобы я возглавила посольство к накхам? С жаром спросила Аюна. Я готова. Из двора продолжал Киран: "Ты пошлёшь гонцов к Шираму. Скажешь ему, что мы желаем мира". И если Сарсан согласится присягнуть нашему повелителю Аюру? Вы нашли его, радостно перебила его царевна. Я полагаю, что царевич в плену у Ширама. Полагаю, нет, возразила Аюна, весьма удивив взятие. Я терпеть не могу Ширама, но вряд ли он проситил брата. Они очень сдружились за время великой охоты. Едва прибыв в столицу, Айюр, он часок к нашему отцу. Да прибудет он вечно в солнечном сиянии. Девушка всхлипнула. Когда Айюр прыскакал под стены Наксской башни, я была там же, возле Ширама. Сарсан просто не успел бы. Девочка, ты не представляешь себе их коварство, начал было Киран, но Асёкся Впрочем, может быть, ты и права, но тогда я могу предположить только одно — его украли недобитые мятежники. Если так, они захотят торговаться. Либо с нами, либо с Ширамом. А Юр сам по себе им не нужен. Тем более нам как можно скорее нужны надежные глаза и уши возле Ширама. — А если... Сар-сан не пожелает со мной встречаться и говорить. Тогда это будет объявлением войны. Но Шарам кровожаден, как дикий зверь. Но он не глуп. Отец не раз говорил мне об этом. Он же понимает, после того, что случилось в столице, он не поверит, что мы все забудем, что все опять будет по-прежнему. По-прежнему и не будет. Нагхи будут сидеть у себя в Нагхаране. Мы не будем ходить туда, они не будут появляться здесь. А в случае нападения на Арат, то они выставят оговоренное войско. Таково наше предложение. И ты должна будешь склонить мужа к принятию условий договора». Лицо Аюны приобрело такой вид, будто она съела жабу, причем целиком и не разделывая. «Да, царевна, мужа!» К сожалению, ни на каких иных условиях Саар-сан даже разговаривать с нами не станет. Керан склонился над ней, постаравшись вложить в свои слова как можно больше сочувствия. — Я знаю, что ты любишь другого. Но и для него, и для тебя, и для всех нас будет лучше, если ты навсегда забудешь об этом. Лучше помни, что уже произошло по твоей вине, и что еще может произойти. Твоя жизнь и судьба напрямую связаны с жизнью и судьбой Аратты. Брак с Саарсаном Накхов — это жертва, которую ты обязана принести без страха и сомнений, как истинная дочь солнца. — Я все сделаю. Тихо сказала Юна, еле сдерживаясь, чтобы не зарыдать в голос. — Тихо сказала Юна, еле сдерживаясь, чтобы не зарыдать в голос. Джояля шагала по галерее, пылая гневом. С первого дня ее замужества еще не бывало случая, чтобы супруг вел с ней себя так грубо. Можно подумать, будто она вовсе не дочь государя, а не весь кто. Впрочем, царевна вздрогнула, не желая верить кольнувшему ее сомнению. Теперь она и впрямь лишь дочь. покойного государя. Конечно, престол должен наследовать Аюр, но где-то он сейчас. А если он уже мертв? Если вдруг не найдется? Кто займет трон? Мудрейший Тулум вряд ли согласится. Он всецело погружен в служение и свархи и в свои малопонятные исследования, да и детей у него нет. Тогда выходит... Джаэля невольно остановилась, глядя с галереи в золотисто-багровый осенний сад, пораженный открытием Датоли, лежавшим на поверхности. Конечно же! Она царская дочь. Керан — наследник младшей линии рода, идущего от первого государя Артаха Достославного. В нем тоже течет священная кровь древних ариев. Значит... Он и сам может претендовать на престол. Наверняка ее супруг об этом знает, и очень может быть, что уже видит себя повелителем Аратты. Тонкие пальцы Джояли стиснули мраморные перила. Она не могла решить для себя, плохо это или хорошо. Конечно, новое положение государы не польстило бы ей. Но как же Аюр? Она вспомнила, как нянчилась с большеглазым малышом, едва научившимся ходить, как таскала его на руках, и наряжала будто куклу. Разве можно так просто отодвинуть его от трона? Нет, никак нельзя. Его право свято от начала времён. Но ведь он ещё сщ. И в такое тяжёлое время во главе страны должен встать не как не мальчик, но взрослый человек. Имея ещё опыт управления страной и её войском, всё это надо немедленно обсудить с Кираном, взволнованно подумала старшая царевна. И забыв, что совсем недавно собиралась уединиться в своих покоях и наказать обидчика гордым молчанием, Джаэль развернулась и устремилась обратно в зал, где оставила беседовать мужа и Аюну. Приблизившись к двери, она властным жестом отослала стоящих у дверей стражников, подошла поближе и прислушалась. Закончен ли разговор или ещё беседуют? Джаяли протянула руку к двери, но застыла на месте. Из комнаты доносился голос её мужа, которому отвечал женский, негромкий и мелодичный, словно пение струн. И этот голос принадлежал не Аюне. Пиран глядел на свою собеседницу, невольно любуясь ею. За годы их знакомства она ничуть не утратила цветущей красоты и необычайной манящей привлекательности. Пожалуй, лишь похорошела. Всё так же ясны её большие зелёные глаза и волосы в длинной русой косе тяжелые и шелковистые. Ему припомнилась их первая встреча. Тогда он лишь совсем недавно получил должность наместников в землях болотных вендов. Не ахти какое положение! Дикие края, леса да трясины. Но всегда нужно с чего-то начинать. И вот однажды она пришла в жалкий острожок, который вокруг почтительно именовали дворцом наместника. Пришла средь бела дня, как ни в чём не бывало, и поклонившись, сообщила, что желает наняться на службу. "Кем?" вскидывая брови, тогда спросил он. "Я буду убивать для тебя людей". В её голосе совсем юной девушки, почти подростка, звучала спокойная уверенность. Добрые взгляды на незваную гостьи, Киран и невольно разобрал смех. Судя по наряду, девчонка была дочерью какого-нибудь мелкого племенного вождя. Лишь сдешняя болотная знать могла себе позволить крашеные ткани или те бронзовые кольца на висках. Лента в её русых косе явно была привезена из Аратты. Ты убивать — хохоча повторил молодой наместник, хлопая себя по бедрам. — Скорее, петушок с крыши, клюнет меня в затылок, чем ты кого-то убьешь. Он остановился и бросил на девушку оценивающий взгляд. — Но если ты хочешь мне послужить, сегодня ночью я жду тебя в своей опочевальне. Она молча повернулась и ушла, сопровождаемая его смехом. — Хохоча повторил молодой наместник, хлопая себя по бедрам. Да с самого вечера Киран хмыкал и кривил губы в усмешке, вспоминая тот случай. А когда собрался отправляться ко сну, заметил у двери апосевальни сидящих возле стенки часовых. Было похоже, что они бессовестно дрыхнут, положив голову на колени. Но когда он попытался растолкать мерзавцев, то выяснилось, что они давно уже мертвы. Тут во острожке поднялся шум и гам, каких прежде никогда не бывало. Смерть безмолвно стояла рядом, и казалось, Киран слышит её дыхание, но не видит, не может ухватить след. Не то чтобы поиски ничего не дали. В крепости было обнаружено ещё два мертвеца. Ещё два стражника, судя по их лицам, даже не успели сообразить, что происходит. Но их убийца и след простыл. Под самое утро измученный и взбешенный неудачей Керан вернулся в опочивальню, которую до него уже трижды проверяли. Бормоча проклятие, он сбросил на пол одежду, и вдруг что-то твердое ударило его по затылку. «Совсем легко, едва коснулось». Но всё же он в ужасе развернулся, примиряясь, успеет ли выхватить лежащий в изголовье кинжал. Она стояла рядом и держала в руке снятого с крыши петушка. Как видишь, он тебя клёвал, нежным голосом проговорила девушка. Страшная догадка заставила подогнуться его колени. Так это ты убила моих людей? Я Ты же велел мне послужить тебе в постели. Я пришла, а они не хотели меня пускать. Он смотрел на неё, понимая, что с той же лёгкостью, с какой она прикончила четверых стражников, она могла бы убить и его самого. Но она не сделала этого, стояла и глядела, и её тело притягивало, заставляя учащённо биться сердце и кровь быстрее струиться по жилам. Киран протянул к ней руки, она подалась вперёд и без стеснения прижалась к нему, обжигая горячим дыханием. Это был безумный день, превратившийся в столь же безумную ночь. Обладая ею, он будто побеждал собственную гибель, и безжалостная смерть билась в его объятиях страстная и послушная, предугрыздая любое его желание. С тех пор прошло уже 10 лет. И каждый раз Кираны глядел на неё, как в тот рассветный час, когда кровавая заря освещала место убийства. "Дозволь задать один вопрос, чтобы я вернее поняла твои пожелания", нежным голосом попросила Янди, глядя в упор на Кирана. "Зачем тебе смерть, Ширама?" Ты полагаешь, что другой нак, на его месте будет сговорчивее? Сговорчивый нак. Наместник Горько усмехнулся. О чём ты? Накхаран мы уже потеряли. Скоро нам предстоит искать пути, как обезопасить себя от него. Но тут вопрос в другом. Шрам объявился Ревищу о Юре своим другом и сказал, что будет искать его, пока не найдёт. И, скорее всего, он его найдет, даже если ему понадобится замостить дорогу к нему черепами ариев. — А другому Саар-сану не будет до царевича никакого дела, — продолжила Янди. — Вот именно! — К тому же, если постараться, то Накхи изрядно пустят кровь друг к другу, прежде чем изберут себе нового вождя. Киран одобрительно кивнул. Угу. Действуй. Только смотри, чтобы не было такого провала, как в Лесной веже. Это была не моя задумка. Ощетинилось Янди. Я говорила, чем больше случайности, тем меньше успеха. Надо было просто убить его там. Если бы Шарам знал, что мальчишка уже в земле, он бы не стал по поступкляться. Иран помрачнел. Будто девушка не нароком коснулась его больного места и жёстко бросил: "Мне не нужны твои советы. Я сам решу, сколько ему жить и когда ему умереть". "Не обманывай себя", промурлыкала та. "Судьбы людей не в нашей власти. Мы срезаем лишь те ветви, до которых можем дотянуться. Но ты всё усложняешь". Ты запутаваешь что в своих же сетях. Киран взглянул на неё холодно. Ты слишком много себе позволяешь, Янди. Помни, кто ты и кто я. Я помню, мой господин, сладко улыбнулась девушка. У меня хорошая память. Надеюсь, и у тебя тоже? Не смей со мной так разговаривать. Резко оборвал её собеседник. Бери своих бородочей саконов и отправляйся. Непременно. Хотя вы после недавней встречи на дороге остался лишь один сакон. Как? Их же было трое. Когда-то я молодечкой. Что меняется в этом мире? Ну что ж, один-то и один. один. Не медли. Янди задумчиво кивнула. Итак, я отправляюсь в два раз с Оревной Аюны. Там передаю ей тайное письмо от тебя, и обучаю смертоносной игре. И если у неё не получится, делаешь всё сама. Но так, чтобы это можно было свалить на Аюну. В крайнем случае мой человек расправится с ней, чтобы она не распустила язык. Так? Всё верно, ухмыльнулся Киран. Шрам никогда не заподозрит её в чём-то подобном. Ну, если у неё не выйдет, Царсан убьёт её. Значит, убьёт. Это тоже нам на руку. В любом случае, Айоны никогда не вернётся домой. Желаешь узнать что-то ещё? Янди склонила голову, обдумывая это непростое, тонкое поручение, и вдруг тихо, не меняя позы, произнесла: Нас подслушивают. Там стража, возразил Киран. Да и кто бы посмел? Женщина, она пользуется ароматическими притираниями. Я чувствую запах жасмина. Иран нахмурился, подошёл к двери, распахнул её и выглянул наружу. Там никого нет. Там кто-то был, возразила Янди. Иран её уже не слушал. Снова помрачнев, он думал о том, что ему сегодня предстояло сделать. Гиран глядел, не отрываясь, на вызолоченный купол храма, блистающий в лучах заходящего солнца. В открытое оконце его комнаты врывался прохладный вечерний ветер, подхватывающий тяжёлый, расшитый золотом плащ наместника Аратты. Поблизости молча стоял командир его личных телохранителей и ждал приказа господина. «Все идет как следует», — размышлял Керан. «Накхи опорочены, изгнаны и разбиты. Пусть Шерам сбежал, это его не спасет. Уже завтра Айюна, утерев слезы, нарядится в лучшее платье и отправится проще с столицы на заклание. И что самое приятное по своей собственной воле. Что еще?» Святейший Тулум, первый в ряду наследников престола, но младший брат государя менее всего занимал мысли заговорщика. Учёный старец вполне оправдал его ожидания. Оказался достаточно умён, чтобы сразу и решительно отстраниться от власти. Киран даже собирался оставить его на должности верховного жреца, разумеется, под надзором В целом все шло наилучшим образом. Вот только царевич... Остался только царевич. Пошли троих надежных воинов в особняк Артанака, — заговорил Керан, отводя взгляд от пламенеющего купола. — Там сейчас только стража, преданные мне люди. В подземелье особняка находится мальчишка. А лучше, если твои люди не будут знать, кто это. Я возьму Вурсов. Понимающие в нол глава телохранителей. Эти парни недавно в столице и никогда прежде не видели царевича. А вот и славно. Пусть убьют его. Киран на миг задумался. И стражу тоже. Стражу, а задача напомнил воин. Они знают больше, чем нужно для жизни. За то, что они его пустили, и царевич едва не забрался на краду своего отца, они уже должны быть казнены. Убейте там всех. Воин молча поклонился. А потом обожгите тело мальчишки, но так, чтобы можно было опознать. Ночью, когда стемнеет, после реки оттащат тело в крепость Накхов. И бросят там в укромном месте, чтобы завтра его нашли при разборе завалов. Всё будет исполнено, мой господин, вновь поклонился главатель охранников. И вот ещё. В особняке твои люди найдут старого жреца. Пусть со всем почтением сопроводят его ко мне.